Хмурая зима. У штормовых дней есть своя окраска. Это бесспорно. Бывают штормы всякие: мутно-зеленые, желтые, как глина, серые и почти черные. В батуме с приходом зимы начались зеленые штормы. Воздух стал похожим на мутноватый капустный рассол. Море тоже казалось мутным. Только у самого берега обнаруживалось, что вода в нем удивительно прозрачная. Серой же она кажется от пасмурного неба. Штормы быстро набирали силу, кипели вдоль всего побережья. Их гром не затихал ни днем, ни ночью. Накаты волн подымались вдали, как табуны коней с седыми длинными гривами. Они неслись к берегу, развивая по ветру эти гривы, и внезапно ныряли, оставляя на поверхности моря короткий пенистый след. Пароходы ходили с перерывами. Только маяк мигал и мигал наугад, как бы не особенно веря, что сейчас кому-нибудь может понадобиться его терпеливый огонь. На целые дни море исчезало, за пеленой дождей. В горах выпал снег. Как говорят моряки, видимость упала до совершенно ничтожной. Это обстоятельство даже придавало городу особый уют. Пространство как бы сжалось и заключило Батум в тесное туманное кольцо. Батум стал меньше, перспективы утонули в мгле, только резкий запах тропических растений сырой земли свидетельствовал, что за этой непроницаемой для глаз завесой где-то рядом прячется милый мир Южного бульвара с его последними доцветающими каннами. По-моему, такие зимы были лучшим временем года в Батуми. Нужно было только достать непромокаемый плащ и прочные бутсы. Нирк помог мне добыть это дождевое снаряжение. С тех пор я почти каждый день с наслаждением ходил под дождем на Барцхану к Синявским. Маленькая застенчивая моя газетка «Маяк» — почему-то она мне казалась застенчивой — стала выходить один раз в неделю вместо четырех. У Батумского союза моряков, как и у Одесского, не хватало денег. Работы почти не было, мой тихоня наборщик «Спать хочется», Большую часть дня действительно проводил в дремоте. Его усыпляло непрерывное бормотание дождя. Более убаюкивающего шума нельзя было и придумать. Сон наползал теплый, вязкий, пахнущий промокшими насквозь гвоздиками из палисадника за окном нашей крошечной закопченной типографии. То была старая, хилая типография, где раньше печатали визитные карточки. Теплый воздух с моря тоже приносил с собой какую-то вяжущую одурь. И вот, чтобы спастись от этого разлитого в воздухе сна, я натягивал плащ и шел на Барцхану. По дороге я заходил поесть в портовый духан бедный Миша. На оконном стекле этого духана был нарисован масляными красками толстый человек с надутыми, как у трубача, щеками. Под этим портретом было написано «Наш бедный Миша, когда он покушал в этом духане». Говорили, что еще недавно на другом окне был изображен заморенный голодом и чахлый тот же Миша еще до того, как он покушал в Духане. Но стекло разбили во время драки английские матросы, и с тех пор существовал в одиночестве только один покушавший Миша. Духан был разделен стеклянной перегородкой на два маленьких зала. Рядом с кухней был устроен проходной зал для геуров, а позади него... Зал для правоверных с отдельным входом прямо из кухни. В этой планировке был точный расчет. В зал для правоверных не подавали свинину и вино, и слуга даже случайно не мог попасть в этот зал с греховной пищей. Я ел харчо. От него шел красный перечный пар. На запотевших окнах посетители писали пальцами свои долги духанщику. Воробьи ухитрялись проскакивать в духан, когда входили или выходили посетители и разыгрывали на полу и в свободных столиках дробный барабанный бой, торопливо подбирая крошки. Иногда они даже дрались, рискуя быть изгнанными за это из Духана. Посетители сидели, поджав одну ногу под себя. В Духане они всегда снимали чувяки и оставались в одних толстых шерстяных носках. Но как только входил кто-нибудь незнакомый, посетители торопливо надевали чувяки, Считалось невежливым сидеть перед незнакомым в носках. Шашлык я запивал красным вином. Оно попахивало бурдюком, но сразу же согревало. Я медленно пил вино, медленно свертывал папиросу, медленно курил, и медленная лень владевала мной и сулила бесполезное, на первый взгляд, но деятельное и неподвижное занятие. Если воспользоваться старомодным, но довольно точным языком, то это занятие можно было назвать «игрой воспоминания». Оно состояло в том, что я действительно предавался воспоминаниям, но не о прошлых событиях и не о людях, а только о любимых местах, где я бывал, или о любимых стихах. Только об этом. Занятие было безобидным и даже поучительным. Поучительность его заключалась в том, что я вспоминал как бы по обочине, по отдельным частностям свою жизнь Невольно оценивал ее под углом сегодняшнего дня и старался избегать прошлых ошибок. Это довольно редко мне удавалось, но все же наполняло меня уверенностью, что я живу не кое-как, не по воле случая, а сам способен руководить своей судьбой. Даже частые и горькие разочарования в этой моей уверенности не заставляли меня отказаться от нее. Я считал, что эта уверенность и есть, как говорит Нирк, спасительный румб моей жизни.